Нестерпимый свет. Гротескная тень, лишь отдаленно похожая на человеческую фигуру. Не может быть! Существо стояло подле кровати и смотрело на него неживым взглядом. Биомеханическое тело в точности копировало структуру и формы, что так тщательно разрабатывались сотнями инженеров и специалистов в лабораториях Берлинского центра биокибернетических технологий.